Глава 19 Дмитрия Козлова мы обнаружили внизу в обеденном зале. Он сидел за столом один и молча пил пиво, закусывая солеными орешками. В таверне было тихо. Все постояльцы разбрелись по комнатам, а те, кто остались тихо напивались за одним большим столом. Отходя от увиденного, они перешептывались, но ну сразу же замолчали, как только мы спустились вниз. Алексей сопровождал нас, не выпуская из виду. Агвейн шествовал впереди нас, демонстративно на меня не глядя. Видимо, все еще не простил мою выходку с топором. «Это твой?» Я бросил топор на стол прямо перед Козловым. Лесоруб удивленно посмотрел на топор, потом на меня, потом опять на топор. И, нахмурившись, потер лоб. «Вроде мое что?» «Да ничего, кроме того, что именно этим топориком убили того парня», миролюбиво произнес Егор, садясь напротив Дмитрия. На нем так, кстати, написано твое имя. Это не я, вы чего? Мужчина так резко встал, что едва не опрокинул крошку с пивом на стол. Говорят, что самая верная версия — самая очевидная. Ванда ласково улыбнулась. Так ласково, что я почувствовал уважение. Ты садись, в ногах правды нет. Она положила руки ему на плечи, пристав на цыпочки, и надавила, заставляя молодого мужчину снова сесть на стол, с которого он вскочил. А ведь нам нужно выяснить правду. «Не так ли?» «Послушай, Дмитрий», — в допрос снова включился я. Козлов кивнул, а я повернул топор таким образом, чтобы была видна надпись. «Ты зачем вообще топор подписал? Или это дорогая сердцу вещь, доставшаяся тебе от горячо любимого прадедушки?» «Да чтоб не спёрли, я его подписал. Топор-то хороший, а тут только отвернись, как без инструмента останешься», — ответил он, поморщившись. «А что, если подпись поставил, то сразу противоугонный оберег заполучил?» — фыркнул я. Да это чтобы потом найти и голову проломить за воровство». Он запнулся на полусловие, видимо, поняв, что сморозил глупость. Посмотрев на меня пронзительным взглядом, парень сжал кулаки. «Ну не я Дениса замочил, не я! Зачем мне это?» «Вот и мы думаем, зачем?» — Егор продолжал задумчиво рассматривать лесорубы. «А может, ты брат жены Дениса?» Мы же о нем ничего не знаем. Это решил таким способом восстановить попранную честь сестры. Чего? Ты что несешь? Я на этих аристократов похож, чтоб какую-то честь у сеструхи восстанавливать вдовой ее делая. Ух ты! Ничего себе! Я почувствовал, как у меня челюсть упала. Это как же Егор угадал-то? А ты откуда знаешь, что Денис мой свояк? Ты сидишь здесь один и пьешь. Сейчас уже три часа ночи, значит, поминаешь поминать можно друзей или родственников, но я не вижу, чтобы ты был слишком расстроен. Значит, родственник не родной, потому что о родных и друзьях обычно грустят сильнее. Кроме того, ты явно недолюбливаешь Дарью. Ты с ней не пытаешься заигрывать, а это странно. Она очень красива и... Хм, доступна. Именно ты первым предложил покопаться у девушки в мозгах. Из всех вас ты один знаешь, что это был бы для нее очень мучительный опыт. Поэтому ты хочешь, чтобы она испытала боль». «Я пока все правильно говорю», — спросил Егор, а козлов кивнул, не отводя от него зачарованного взгляда. «Подозреваю, что у нас всех был вид рыб, которых выкинули на берег. Во всяком случае, глаза были точно такими же. Я посмотрел на Егора, отмечая, что его глаза снова приобрели серебристый оттенок». «Получается, что ты недолюбливаешь Дарью именно из-за ее интрижки спокойным, продолжил спокойным голосом Егор. «Это может быть в двух случаях». «Или ты неравнодушен к мужчинам и сам был тайно влюблён в Дениса, но ты не похож на таких парней. К тому же на нашу Ванду действительно с интересом посматривал. Или тебя слишком сильно задевала эта интрижка. Такое бывает в том случае, если в дело замешан кто-то близкий, из-за которого обидно. Так что сестра — это самый вероятный объект. Примерно 85%. «А остальные 15?» — глухо спросил Дмитрий. «Разделены на оставшихся родственников в виде кузина молодых теток, Но это совсем маловероятно и лишено здравого смысла», — подытожил Дубов, тряхнув головой, возвращая своим глазам нормальный цвет. «Так вот, что это такое, Эриль. Я почувствовал, что снова могу дышать. Если Саша так же может, то понятно, почему он в бизнесе преуспел в свое время. М-да, все таки мои предки Лазарева где-то сильно просчитались. Если бы они не отправили в ссылку Дубовых то вполне смогли бы как-то исправить ситуацию и предотвратить собственный конец. Хотя если Дубовы вот так же по полкам все разложили, прогнозируя процентов на 80, что всю семью императора вырежут, то я даже немного сочувствую Лазаревым. Зная, что твоей семье осталось существовать всего лишь годы, тяжело принимать благоразумные решения. А зачем, если исход один? «Да не я это...» — Козлов снова попытался вскочить, но его продолжало удерживать за плечи Ванды — Скорее всего, она каким-то образом все же применяла магию воздуха, потому что девчонке своими силами вряд ли удалось бы справиться с молодым мужчиной. Диана захотела бы разобралась бы по свойски, и подоскушки этой патлы повыдергивала до Дениса скалкой на пути истинный направила. Если не веришь мне, покопайся в мозгах и подтверди, что весь вечер я находился именно тут и никуда не поднимался. Не говоря уже о том, чтобы подглядывать за этим родственничком. А мы тебе верим. Я прислушался к своим ощущениям. Козлов говорил правду, он не убивал Дениса. Но Дмитрий, помоги нам найти того, кто спёр твой топор топоры, захотел тебя подставить. Не знаю, он развел руками. Я же не слежу за топорами целыми сутками. А где топор лежал? спросила о чем-то напряженно думающая Ванда. Да на деляне я его оставил, я что дурак постоянно эту дуру тяжеленную с собой таскать. Слушай. «А ты не знаешь, может, в поселке сейчас обитает оборотень?» — быстро спросил я. Дмитрий задумался, покачав головой. «Не, тогда бы трупов явно больше было. Уж зверь бы точно кого-нибудь уже загрыз, не сдержался». «Логично», — теперь задумался я. «Хотя...» — я замялся, а затем более решительно продолжил. «А может, здесь, кроме оборотня, кто-то из выживших темных проживает? А при здесь эти некроманты и оборотни?» «Оборотни темные вывели намеренно», — неохотно пояснил я. «Не знаю, зачем, не спрашивай. Возможно, для охраны. Но послушание темным у оборотней заложено на генетическом уровне. Они никогда не нападут без приказа некроманта, если тот где-то поблизости. И неважно, как сильно зверю хочется напасть на соседа. Хотя, конечно, бывают исключения». Последнюю фразу я пробормотал себе под нос, косясь на сидевшего неподалёку Гвейна. «Нет, некромантов точно нет, и оборотней тоже», — уверенно заявил Козлов. «Получается, топор — это тупик», — я покачал головой и зевнул. «Ладно, пошли спать, ребята, утром продолжим разбор полетов. Егор поднялся со своего стула, Ванда убрала руки с плеч Дмитрия, и мы поплелись наверх. «Ты как его удерживала? В тебе же веса в четыре раза меньше», — спросил я. «А, это?» — она махнула рукой. «Давление воздуха увеличиваешь между ладонями и поверхностью, и все. Меня мама научила, она так готовит, и пресс не нужен». «Ну вот, я так и думал, что когда Ванда хочет, то прекрасно может свой дар применять». «Говорила, что ничего не умеешь», — покачал головой Егор. «Дим, я хотела давно у тебя спросить». Ванда пристально на меня посмотрела, отмахнувшись от Дубова. «Ты как ментальную магию применил? Ей уже только...» хм...» Она запнулась, но потом продолжила. Ей уже только темные владели, и то не все, только самые-самые. Я на мгновение замер. Не настолько ей пока доверяю, чтобы раскрывать свой маленький секрет. Егор за спиной у Ванда отрицательно покачал головой. Ага. Раз Эриль тоже такого же мнения, что и я, то тут и размышлять нечего. С чего ты это взяла? тихо спросил я вишневецкую. Менталистикой владели не только темные, но еще и приближенные императора Демидова, например. И мало ли кто еще. «Тёмные жене были монахами». Я выдавил из себя улыбку. «А вот это ты зря», — строго произнесла Ванда. «Информация о верности темных пережила их самих. Какими бы они ни были, но своим подругам они не изменяли. Никогда». «Ты романов перечитала», — пробормотал я, открывая дверь нашего номера и проскакивая внутрь. «И знаешь, я открою тебе страшную тайну. Менталистикой на первоклассном уровне владеют Клещевы». Ознакомительно горанены, а так чтобы можно было еще и других научить, наш школьный преподаватель Рощин. Если о первых двух еще можно подумать, что они как-то относятся к темным, хотя о Ромке такое только слепой и далекий от магического мира человек может сказать, то Рощин темным точно не является, так что нужно расширять кругозор и читать книжки хотя бы по истории, а не только любовные романы, ну или хотя бы узнать что-то о своих преподавателях. Я первый в душ, объявил я, прячась за дверью санузла. Когда я вышел из душа, Ванда все еще продолжала дуться, и я так и не понял, по какому поводу. Или ей не понравилось, что я не поверил в моногамность тёмных, или что ткнул пальцем в её довольно узкий кругозор. Хотя если исходить из того, что это девушка, то не исключаю ещё и третий вариант. Например, я подло занял душ первым. Кто этих женщин разберёт? Егору снова досталась холодная вода. Об этом он мне объявил, когда пришла его очередь мыться. Но его бубнёж я слышал уже сквозь сон, Поэтому никак не отреагировал. а а, -а! Я подорвался с дивана, носились открыть глаза, которые никак не хотели открываться. Что это? Пробормотал Егор, отрывая голову от подушки. Кого опять убили? Из своей комнатки выскочила растрепанная и полуодетая ванда. А, а а Пошли выяснять! Я попытался пригладить спутавшиеся за ночь вихры. Получалось плохо, но мне было плевать. Не у Демидовых на прием собираюсь, а для лесорубов и так сойдет.